Глава 16. Дачные соседи Никитюки Другими друзьями-соседями были так называемые Никитюки, местное понятие, объединявшее семьи Власовых, Юнчуков, Побединских и, собственно, Никитюков. Им принадлежала огромная старинная дача, отделенная от нашей узким проездом. Дом очень необычной архитектуры, сложенный из потемневших от времени бревен, на высоком кирпичном цоколе со строконечной крытой железом крышей, закрывающая от дождя большой балкон-лоджию на втором этаже. Комнаты первого этажа выходили в общую столовую, из которой широкие двери вели на большую открытую веранду, увитую диким виноградом. Веранда была поднята на кирпичных столбах, и из сада на нее вела довольно скрипучая лестница с перилами, в которой было 10-12 ступенек. На этой веранде по вечерам собиралась молодежь из окрестных дач, и она была чем-то вроде нашего клуба. Дом стоял на пологом склоне, поросшего березами, соснами и елями высокого берега тихой речки Икши, обрамленной ольховыми зарослями и покрытой желтыми кувшинками и белыми водяными лилиями. Если идти вдоль реки с ее многочисленными изгибами, расстояние от дома Никитюков до нашего участка было около километра, а по прямой не более трехсот метров. Дом располагался в верхней части большого лесистого участка и был отделен длинным невысоким забором из штакетника от проходной дорожки, ведшей вдоль железнодорожного полотна от станции, мимо дачи Спиранских не дальше к фабричному поселку и деревне Мухонки. Зимой по этой дорожке толпами шли приезжавшие на выходные дни лыжники. Дом Никитюков стоял вдоль забора, боковым фасадом к железной дороге и передним фасадом с островерхой, как у шалаша крышей, в сторону станции и был отлично виден на фоне окружавших его кольцом огромных старых сосен. Он был очень красив: тёмно-коричневого цвета стены, красный цокольный этаж с побелёнными оконными рамами и зелёная крыша, на которую к концу лета почти до самого конька залезал дикий виноград, ровесник старого дома. Я так подробно описываю эту необычную дачу, потому что вот уже более 30 лет, как ее нет. Осенью 1980 года она сгорела дотла, и на ее фундаменте возведена нелепая уродливая одноэтажная хибара со стенами из голубых фабричных панелей. А рядом сиротливо стоят кирпичные столбы, отмечая место, где когда-то была прекрасная высокая веранда, любимое место нашей молодежной кампании послевоенных лет. Представить себе этого сгоревшего старого красавца можно только по памяти очевидцев или по старым фотографиям. Подробности трагедии этого старого дома и предшествующие ему события были описаны мною в книге «Дачи и дачники». На несколько метров ниже дома была густо поросшая травой площадка которая, очевидно, предназначалась под теннисный корт, но не соответствовала ему размерами, и на ней были врыты столбы для волейбольной сетки. Летними вечерами, часам к шести, на эту площадку начинала собираться молодежь с окрестных дач и из соседних домов. Услышав со стороны Никитюков удары по мячу, у меня появлялся какой-то зуд в коленках, и я спешил быстрее закончить полив огурцов или другое данное мне задание, быстро надевал свои спортивные шаровары и тапочки и исчезал в дырке забора, разделявшего наши участки. Следом за мной на площадке появлялась моя старшая кузина Марина. Сначала играли в кружок, но по мере подхода новых игроков разделялись на команды и начинали играть со счетом. В компании у Никитюков царила полная демократия, даже нас, младших, брали в игру хотя мы были балластом для любой команды. Азарту было не занимать. Каждый из нас хотел выпендриться перед более великовозрастными игроками и особенно девицами, которых из соседних домов собиралось довольно много. Неудачные пасы и удары воспринимались нами как личные трагедии, а за низкими мечами бросались рыбкой, скользя по траве и окрашивая коленки и локти в зеленый цвет. Играли до темноты. А когда меча становилось не видно, поднимались на террасу, где заводили патефон, и начинались танцы под танго и фокстроты Петролещенко, Вадима Козина, Александра Вертинского. Большая часть этих пластинок в первые послевоенные годы считались запрещенными. Тем интереснее было их приносить и проигрывать на патефоне. Я тоже пытался танцевать, и хотя почти все дамы были старше и главное выше меня, Да и танцевал я довольно плохо. Никто из присутствовавших девушек не отказывал мне, так как обстановка была почти семейная, лунные вечера романтическими, да и кавалеров часто было меньше, чем дам. Иногда в дождливую погоду играли в лато фанты или жмурки. Часам к одиннадцати раздавались крики со стороны дачи Спиранских. алёша Марина! Домой!» Или же приходил Сережа Ложкин, и выгонял нас с террасы. Иногда, вернувшись домой и покорно улегшись в кровать, я через несколько минут вылезал из комнаты через окно и вновь мчался на веранду к Никитюкам, откуда призывно раздавались звуки ареориты или брызг шампанского. Ну какой уж тут мог быть сон! Закрыв глаза, я и сейчас помню, как, войдя через верхнюю калитку к Никитюкам, можно было повернуть налево, и, пройдя вдоль стены дома, подняться на террасу или, обойдя ее, спуститься с довольно крутой горки на волейбольную площадку. Если же пойти из калитки прямо вниз по каменистой дорожке, с обеих сторон заросшей кустами шиповника, мимо черного крыльца с несколькими ступеньками, старого сарая и огромных кустов персидской сирени, можно было выйти к огороду и яблоневому саду. Повернув с дорожки влево, попадали на волейбольную площадку снизу. Дальше, открыв нижнюю калитку и перейдя заросшую травой дорогу, спускались к роднику и к реке, берег которой в этом месте был топким и болотистым. Весь участок к северу от дома, за исключением небольшого огорода у его нижнего края, представлял собой настоящий лес. Там росли старые высокие деревья, но не так густо, как у василенок и под деревьями земля была покрыта травой, которую время от времени выкашивали. Поэтому там было много грибов – белых, подберезовиков и маслят. Такой местный грибной заповедник для экстренной потребности. Вышел на четверть часа, и корзинка грибов на суп собрана. Дача Никитюков была построена то ли в самом конце XIX, то ли в самом начале XX века каким-то мифическим французом, которого местные называли Болье. Кем он был, никто не знал, и по версии есинской его так прозвали за постоянно произносимые им слова «Болье» – «красивое место». Место действительно было очень красивым. После революции в этом доме недолго была размещена школа, а в годы НЭПа дом был куплен приехавшим из Белоруссии Всеволодом Никитюком, отцом трех дочерей и одного рано умершего сына. В доме было очень много комнат, точное число их я не помню. Весь второй этаж, состоящий из двух-трех спален и большого крытого балкона, занимала семья старшей дочери Никитюка Натальи Всеволодовны, вышедшей замуж за известного архитектора Александра Васильевича Власова, полного вальяжного человека, 50 с небольшим лет. Примечание. Александр Васильевич Власов, 1900-й, 1962. -й. Президент Академии архитектуры СССР, главный архитектор Москвы, автор таких проектов, как «Крымский мост», входные ворота Центрального парка имени Горького, стадион в Лужниках и бывший главный архитектор Киева. Конец примечания. Он любил собирать грибы на своем участке. В настоящие леса при мне не ходил. В лесной части участка еще до войны Власов хотел построить маленький охотничий домик, но успел выложить только кирпичный фундамент, долго служивший местом наших игр. Потом соседние жители разобрали его на кирпичи. Иногда я видел его в саду, где он любовался своими любимыми пионами и флоксами, которых у него было не меньше 20 сортов. Хорошо запомнил длинную черную автомашину «Зим», на которой его привозили на дачу по субботам. Умер он скоропостижно от острого панкреатита, и первым доктором, поставившим этот диагноз, была моя жена Лариса, в то время только начинавшая работать в поликлинике. Единственный сын Власовых Митя, старше меня на пять лет, будущий химик, а в описываемые мной годы заядлый охотник, рыболов и грибник, был к тому же местной футбольной звездой, так как занимался в секции «Юный динамовец» и поэтому пользовался большим авторитетом у фабричных мальчишек, с которыми регулярно играл в футбол. С Митей Власовым был связан один смешной эпизод моего детства, который я рассказываю не без стыда. Дело в том, что до семилетнего возраста я был очень хорошим мальчиком. Меня воспитывали бабушка и старенькая няня Матреша, которые во мне души не чаяли. Я ходил в английскую группу, и наша учительница называла меня за благовоспитанность «маленький лорд фаунтлерой Примечание. Имелся в виду герой одноименного романа для детей, написанного американской писательницей Фрэнсис Ходжсон бернет в 1885 году. Конец примечания. В лето 1945 года, перед поступлением в школу, я увлекся футболом, и вместе с моим приятелем Севой младшим двоюродным братом Мити, мы целыми днями стучали друг другу по воротам на волейбольной площадке у Никитюков. Однажды Митя, увидев и оценив мои успехи, позвал меня играть с большими мальчишками на футбольное поле у фабрики, которое было на другой стороне речки, на том месте, где теперь гаражи. По его рекомендации, меня согласились взять в команду, поставив на левый край полузащитником. В те годы я ходил в коротких штанишках и в бумажных коричневых чулках, которые резинками пристегивались к лифчику. Я отстегнул чулки и закатал их под коленями в виде футбольных гетер. Вид у меня получился, как у настоящего футболиста, и я был невероятно горд. Игра получалась очень интересная, и мне даже один раз паснули мяч. Я изо всех сил ударил по нему ногой и попал в аут. Больше мне меча не пасовали, но я исправно бегал по левому краю и, быстро усвоив основное матерное ругательство из трех слов, орал во всю глотку «Навешивай, тра-та-та! Бей, тра-та-та!» Примерно через 20 минут игры я вдруг увидел свою няню-матрешу, которая шла по направлению к футбольному полю. Вскоре она пересекла поле и, подойдя ко мне, громко сказала «алёшенька бабушка зовет пить чай!» Я был в бешенстве, прервать такую увлекательную игру по столь незначительному поводу, да еще осрамить меня перед большими мальчишками. Я тут же опробировал на няне, вновь выученное мной ругательство, не предвидя последствий. Реакция няни была для меня неожиданной. Старушка села на землю, закрыла лицо руками и начала горько плакать и причитать. Я был очень смущен ее неспортивным поведением на футбольном поле, и вынужден был покинуть игру, уведя плачущую няню за руку. На этом моя футбольная карьера завершилась. Больше меня играть в футбол не брали. Но вернемся на дачу к Никитюкам. Вторая дочь старого Никитюка, которого я практически не застал в живых, он умер еще во время войны, Елена Всеволодовна, была женой авиационного инженера Андрея Николаевича Янчука, работавшего в КБ Туполева. Андрей Николаевич, худощавый, немногословный человек, интеллигентного вида, имел, как тогда говорили, золотые руки, и прекрасно умел чинить дома все, от кастрюлек и сковородок до велосипедов и фотоаппаратов. К сожалению, он умер довольно молодым от инфаркта, оставив сиротами старшую дочь Оксану и Севу, худенького, немного сутулищегося мальчика, старше меня на один год. Янчуки жили в двух комнатах первого этажа, выходившими окнами на речку и на Целеевскую гору. Из их окон открывался чудный вид на долину Икши, и в них сквозь ветви сосен светило закатное солнце, которым мы с Севой много раз любовались, сидя на подоконнике у него в комнате. Сева был моим лучшим другом и товарищем во всех играх и затеях. Он был очень похож на своего отца был таким же рукастом, как и Андрей Николаевич, выбрал ту же профессию и также рано скоропостижно скончался от ишемической болезни сердца. Севина сестра Оксана, худая, некрасивая девица, обладала очень властным характером и была настоящей хозяйкой нашей клубной веранды. Прием новых членов в клуб проходил в основном через нее. Если кто-то приводил кого-то, не согласовав это с Оксаной, Она могла запросто при всех вытурить новичка из дома и ни чуточки этого не стеснялась. С возрастом она растеряла всех своих и без того немногих друзей, перестала здороваться со старыми знакомыми и, по общему мнению, к старости просто свихнулась, превратившись в настоящую бабу-ягу, конечно, с очень несчастной судьбой. Третья дочь тюка Ольга Всеволодовна, была женой московского профессора-гинеколога Михаила Николаевича Побединского, сына дедушкиного друга, старого акушера-гинеколога Николая Ивановича Побединского, которому принадлежала сгоревшая в 20-е годы дача по другую сторону нашего участка. У Побединских было двое детей, дочь Мара, ровесница Севы, и сын Коля, существенно старше нас. Зимой Мара жила в Ленинграде, а каникулы проводила в Деденеве. Честно сказать, в те годы она не отличалась красотой и, на мой взгляд, была излишне полновата, но это не мешало ей быть, как говорится, своим парнем и принимать самое живое участие во всех наших начинаниях, никогда не ябедничая на нас родителям. Она казалась старше нас Севой из-за уверенности в себе и безапелляционности в суждениях. Сева, Мара и я заключили союз трех мушкетеров и всюду болтались вместе. Вместе купались в икше, вместе ходили за грибами и ягодами, вместе воровали на своих и соседских участках морковь и яблоки, вместе покуривали, подражая взрослым, вместе выслеживали влюбленные парочки. Когда мы немного подросли, нашим любимым вечерним развлечением стали внезапные взрывы или запуск ракет, которые мы устраивали в саду невдалеке от веранды, где танцевали старшие. Техническим исполнителем пиротехнических эффектов был Сева, имевший склонность к технике и ставший впоследствии ведущим авиаконструктором. Для взрывов я приносил отцовские охотничьи патроны, из которых мы благоразумно вынимали дробь, а сигнальные ракеты иногда привозил с полигонов Севин Папа, Андрей Николаевич. Сева устраивал взрыватели из лампочек для карманного фонаря и батарейки, И спрятавшись за ближайшее дерево мы неожиданно устраивали громкий взрыв с яркой вспышкой в темноте или запускали в небо шипящую и разбрасывающую яркие брызги зеленую или красную ракету. Вернувшись на террасу мы чувствовали себя триумфаторами. думаю, что всевышний которого я до сих пор благодарю взял нас в те годы под свое покровительство, так как все организаторы этих феерий сохранили в целости и глаза, и пальцы. Старший брат Мары, Коля Побединский, в те годы уже учился в медицинском институте. Мне кажется, он был ровесником Сережи Ложкина и чувствовал себя совсем взрослым по сравнению с нашей разновозрастной детско-юношеской компанией. Спортом Коля не увлекался, хотя на нашем корте и на волейбольной площадке я его видел не раз. Ко мне Коля относился приветливо и покровительственно, никогда не дразнил и не выгонял из команды за плохую игру, возможно, учитывая давность знакомства наших семей и совместную жизнь в эвакуации в Молотове. В дальнейшем наши пути неоднократно пересекались. Мы работали в одном институте, ставшем Московской медицинской академией, и с радостью встречали друг друга на ученом совете. Колина жена Людмила долго работала в нашей 61-й городской больнице, и мы часто вспоминали с ней времена нашей молодости в Деденеве. Благодаря уважаемому профессору Николаю Михайловичу, которым стал Коля Побединский, благополучно родилась моя племянница Лиза, дочка Марины Спиранской. Перечень обитателей дома Никитюков будет неполным без упоминания еще одного члена семьи, Ольги, единственной из всех, унаследовавшей фамилию своих деда и давно умершего отца Дмитрия. Оля Никитюк была старше всех нас, будучи по специальности искусствоведом, защитила кандидатскую диссертацию по испанской живописи и работала в Музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Она была приятельницей татьяна павловна Каптеревой, а не нашей. Но и она, изредка приезжая в Деденево, не гнушалась играть в волейбол с юнцами, но больше времени проводила на теннисном корте у Спиранских где собиралась более солидная публика. В более поздние годы она вышла замуж за артиста-аперетте Алексея Степуненко и родила дочь Галину, тоже ставшую испанисткой. Оля была самой спокойной, милой и умной из всех женщин, живших на даче Никитюков. И хотя я мало ее знал, она оставила себе самые светлые воспоминания. Всю жизнь до самой смерти в 2007 году Она проработала в Пушкинском музее.